Элис не успокоилась, но, не получив поддержки от остальных, она отказалась от мысли прервать разговор в библиотеке и встала в дверях. «Если вы позволите, мисс, я подожду здесь», — проговорила она. «Тогда, если она крикнет или что-то случится, я смогу туда сразу же войти, а если она выйдет из комнаты, я тут же спрячусь, и она меня не заметит». Прошло 15 ужасных минут. Разговор умолк. И в утренней гостиной стало холодно и тихо. Дядя Уильям скрючился в одном из зеленых кресел. Джойс вернулась клубком в другом, а Маркус присел на ручку ее кресла. Кэмпион стоял возле книжного шкафа, а Элис наполовину высовывалась из двери комнаты. Через какое-то время, показавшееся им вечностью, дядя Уильям заволновался. «Этому малому уже пора бы выскочить с поджатым хвостом», – сказал он. «Еще пять минут, и я пошлю за полицией. Для чего же мы платим налоги, если любой подонок может войти в дом и вести себя как животное?» Элис молча вошла в комнату. «Кто-то идет», – проговорила она. Они прислушались. Сквозь холл до них донесся звук металлической задвижки, которая была на двери в библиотеку уже в следующие мгновения они должны были получить ответ на вопрос, засевший в их головах: кто вышел из библиотеки и кто остался там заперти кто победил И вдруг вопреки всем их надеждам они услышали как голос кузена джорджа еще более хриплый и неразборчивый, чем прежде закричал: « Я вас поймал! И на этом буду стоять, чтобы вы не придумали. А потом они услышали постукивание трости тети Фарадей по керамическим плитам, которыми был выложен пол. Сохраняя присутствие духа, Элли схватила в руки вазу для цветов с бокового столика и посторонилась, пропуская свою хозяйку. После этого она молча вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Старая тетя Фарадей остановилась у двери, и они встали при ее появлении. Она по-прежнему прекрасно владела собой, хотя ее рука, сжимавшая трость, немного дрожала. Она переоделась. На ней было платье из жесткого шелка, которое она обычно надевала по вечерам, и ее чепец и косынка были сделаны из тонких кружев, связанных крючком. Она стукнула тростью об пол. «Поставьте сюда стул, Маркус!» — сказала она. «Прямо сюда! Мне тяжело стоять!» Усевшись на стул в этом довольно странном месте, на расстоянии примерно одного ярда от двери, она смотрела присутствующих и кивком разрешила им сесть. «Уильям!» — сказала она. «Будьте добры! Подождите меня в моем кабинете! Я хочу сказать вам несколько слов перед сном!» Дядя Уильям воспринял эту просьбу довольно спокойно, и вышел из комнаты, оставив все возражения на потом. Когда он ушел, тетя Каролина откашлялась и заговорила. «Джордж остается сегодня на ночь. Но я чувствую, что должна вам кое-что объяснить. Поэтому я и решила поговорить с вами перед тем, как лечь спать. Как вы слышали, Джордж явился сюда с какой-то невероятной историей. Я позволила ему остаться, потому что достаточно хорошо его знаю» чтобы понимать, что при всей его одиозности он вовсе не дурак. И уверена, что он не стал бы вести себя подобным образом, если бы не имел каких-то оснований для своих угроз. «Я только что разговаривала с ним», — продолжала она. «Я не стала делать этого сразу, потому что подумала, что чем сильнее он бы пьян, тем скорее проговорится. К сожалению, оказалось, что я недооценила его силу воли. Он сильно пьян, но разговор с ним, тем не менее, убедил мне, что он, к сожалению, действительно многое знает. Джой скачала на ноги. «Вы хотите сказать, что он действительно видел, кто убил дядю Эндрю?» – просила она. Старая тётя Каролина кивнула. «Да, моя милая», – просто ответила она. «Именно так». Эта произнесенная мягким тоном фраза произвела на всех ошеломляющее действие. «Ну что ж, давайте вызовем полицию», – сказал Маркус. «Они заставят его говорить, если он в самом деле что-то знает». Старая дама покачала головой. «Мой дорогой мальчик», – проговорила она тихо и с поразительным спокойствием, которое так отличалось от взволнованного состояния Маркуса. «Еще не время. Полиция не может задержать Джорджа, и мне кажется, мы должны сначала выслушать, что он знает, прежде чем им займутся официальные лица». «Значит, вы думаете...» — голос джой замер. Старая дама бросила на нее быстрый птичий взгляд. «Джордж сегодня останется здесь ночевать, моя милая», — сказала она. «Завтра, когда он протрезвеет, я снова поговорю с ним. А до тех пор я не хочу, чтобы полиция даже догадывалась о его присутствии здесь, потому что...» — твердо продолжила она... Если случится невероятное, и мы предстанем на суде по поводу убийства, я не вижу другого способа помешать ему извлечь выгоду из скандала, которую он, я боюсь, вполне способен устроить. Но миссис Фарадей, тон Маркуса показывал, что он был шокирован. Нет ничего хуже убийства, ведь так? Старое лицо миссис Фарадей помрачнело. «Это зависит от того, как на это посмотреть, Маркус» проговорила она. «Ну, а теперь я хочу вас кое о чем попросить. Во-первых, я сочла бы большой любезностью с вашей стороны, если бы вы остались здесь на ночь». Маркус очень удивился. «Ну, конечно, как вам будет угодно, миссис Фарадей», сказал он. Старая тетя Каролина кивнула ему. Она была довольна его ответом. «Джойс, моя милая», продолжала она, «я хочу, чтобы вы сегодня переночевали в моей комнате. Вы сможете воспользоваться кроватью, стоящей в Алькове». «А вы, Маркус, воспользуетесь комнатой Джойс». «Уильям, конечно, одолжит вам все, что вам понадобится. И, кроме того», – сурово проговорила она, – «я буду вам очень благодарна, если вы с мистером Кэмпионом отведете Джорджа в его комнату, то есть в бывшую комнату Эндрю. А теперь я пойду спать. Вы пойдете со мной, Джойс? Но сначала скажите Уильяму, что я побеседую с ним завтра утром, а не сегодня» как обещала, и попросите Элис приготовить вашу комнату для Маркуса. Когда Джойс вышла из комнаты, тетя Каролина снова повернулась к молодым людям. «Даже в такое трудное время можно немного порассуждать на философские темы», неожиданно проговорила она. «Если какой-нибудь энтузиаст в своем наивном заблуждении начнет доказывать вам, что система существующих в нашем обществе условностей устарела, вспомните Джорджа». «Несомненно, многие люди не менее порочны, чем он, однако некоторое умение вести себя не позволяет им проявлять свою натуру столь прискорбным образом. Боюсь, что мое поручение для вас очень неприятно, но я думаю, что если Уильям не будет вам мешать, вы вдвоем сможете доставить Джорджа в его комнату, чего, конечно, не смогу сделать я или еще кто-либо из живущих в доме. Вы можете использовать любые методы по своему усмотрению». Теперь я пойду к себе, а минут через 15 вы можете сделать первую попытку. Спокойной ночи!